13.6. Венечка. Венечка, главный герой одной из моих любимых книг, романа Венедикта Ерофеева «Москва петушки», произносит такую фразу. «Я, если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости». Я восхищаюсь этой способностью Венечки и тоже хотел бы этому научиться.